«О, Господи!» — закричал Пол, закрывая уши. «Слава Богу, мелодии у них нет, хоть не привяжутся». В ту поездку мы читали в колледжах лекции и отсняли материал для мотоциклиста. Но у нас так и не вышло порадовать сан-францисцев. Если мало улыбаешься, они относятся к тебе враждебно. Как-то в сентябре мы с Полом отправились в Хадсон театр посмотреть на публику, пришедшую на фильм «Я человек». Через пару недель у нас там была премьера мотоциклиста, и мы хотели узнать, смеются ли зрители, мастурбируют или делают заметки, чтобы было понятно, нравится им комедия, секс или искусство. Мы зашли и заняли свои обшарпанные места. Впереди группы располагались несколько студентов, тут и там кучками сидели люди в плащах. Шла сцена, в которой Том Бейкер пытается соблазнить девчонку и говорит, «Тебе нужно расслабиться». Она ему, «Я просто плохо тебя знаю» а потом он спрашивает «А тебя заводит, что я сижу здесь голый?» А она говорит «Ну, играла бы музыка, я бы завелась». Надолго мы не остались, только чтобы понять, что ребятам это кажется уморительным. Когда мы уходили, парень в кассе сказал нам, что больше всего народа у них во время ланча. Чем больше времени мы проводили в Максе, тем больше встречали новых людей. Там была троица симпатичных малышек, знакомых целую вечность. Джеральдино Смит андрея Фальдман и Патти Дарбанвиль. Патти выросла в вилледже. Ее родители все еще жили напротив кафе Фигаро. Там девчонки зависали до самого закрытия, а потом шли к Патти домой ночевать. Однажды осенью в Максе, когда все в клубе сидели молча и рисовали в своих дневниках трипов, за исключением сумасшедшей королевы, которая вытанцовывала на столе что-то в сурдопереводческом стиле под Reflections The Supremes, Я уговорил Джеральдину рассказать о себе. «Я ходила в три разные католические школы Бруклина, и изо всех меня выгнали. Тогда я попала в школу Вашингтона Ирвинга», рассказывала она, кивая в сторону 16-й улицы в ирвинг в нескольких кварталах отсюда. «А как насчет андрея спросил я. «Ну, Андреа ходила в продвинутую школу для артистически одаренных детей. Кентанос. Она кучу денег стоила». Из тех школ, куда можно не ходить, если настроения нет. Прямо рядом с Ондиным. Я не мог их представить за партой или за рабочим столом. Ну, может, не больше парочки дней в году. Так что мне было непонятно, как они достают лучшую одежду и разъезжают везде на такси. Той ночью я взял и спросил у Джеральдина напрямик, где же они берут деньги. Она показала на свою ровесницу в другом конце комнаты. «Мы с Андреа...» Живем с Робертой на углу парка Веню и 31-й, сказала она. А Роберто где деньги берет, снова спросил я. У нее очень богатый муж. Я опять посмотрел на эту роберту пока Джеральдина продолжила. Раньше с ней жила Донайл Луна, а теперь мы с Андреа, а ее муж всех содержит. Донайл Луна была первой черной моделью в высокой моде, ослепительная женщина. — А сколько, Роберти? — спросила Джеральдину. «Тридцать три, богом клянусь! Вот такая худенькая, что по ней и не скажешь!» Джеральдина добавила, что, по ее мнению, скоро их всех вышвырнут, потому что Донайл в Европу звонила долларов на пятьсот в месяц, а муж Роберты из-за телефонных счетов с ума сходил. «И у Донайл этот ненормальный бойфренд, который в последний раз вообще ударил его по голове пивной бутылкой», — рассмеялась Джеральдина сразу после того, как она закончила читать нам лекцию о том, как нехорошо, что мы курим траву и принимаем ЛСД. «А одежду вам кто покупает?» — спросил я, оглядывая надеты на ней дизайнерское мини-платье и симпатичные кожаные сапожки. «Мы ходим за покупками с кредиткой Андрея, ну, то есть ее матери. Не знаю, да мне всегда кто-то покупает шмотки». Джеральдина впервые приехала на Манхэттен из Бруклина, по ее словам, когда выступали в «The Beatles», и весь город с ума сходил. Девушки в новостях визжали и плакали, и песни Битлов 24 часа в сутки играли по радио. «Идем мы с подружками по Бликер-стрит», — рассказывала она. «И тут подбегает к нам прекрасная блондинка и спрашивает, хотим ли встретиться с «The Beatles». Я решила что она ненормальная В машине ее ждал парень, и я подумала что они хотят нас изнасиловать или что-то в этом духе. Но они убедили нас, что им можно доверять. И мы поехали все вместе в отель «Уорвик», где уже стояли в ряд сотни девиц и визжали, как сумасшедшие. Мы час прождали внизу с мужчиной, у которого была вроде аккредитация от газеты. Я все говорила «бред», «шутка какая-то». Я обещала маме к 11 вернуться в Бруклин. Но тут мы поднимаемся в лифте наверх, и открывается дверь. А там у Битлов вечеринка. Позже до меня дошло, что там и Линда Истман была, но тогда я ее не знала. Я прямиком из Бруклина ничего, кроме The Beatles, и не слышала.